Глава 4. На развилке за Паридоном они подобрали пятерых работников с фермы, которые забрались в кузов и кивнули ему с какой-то робкой учтивостью. Уже стемнело, шел дождь, и у всех были мокрые лица, блестевшие в желтом свете фонарей. Они сгрудились возле дизеля, и Джон Грейди предложил им сигареты. Поблагодарив, они взяли по одной. Потом, заслоняясь ладонями от дождя и ветра, Стали прикуривать от его спички. И снова благодарили. «Де Дон де спрашивали мексиканцы. «Откуда вы?» «Техас». «Техас», — повторяли они. «Эдон де Ва?» — и «Куда?» Джон Грейди затянулся сигаретой, посмотрел на мексиканцев. Один из них, который был постарше остальных, с интересом изучал его новую одежду. эль вера су сказал он. «Он едет» своей возлюбленной. Все почтительно посмотрели на Техаса, и Джон Грейди сказал, что да, именно так и есть. А квебюну одобрили они, и потом еще долго Джон Грейди вспоминал эти улыбки и ту добрую волю, которая рождала их. Эта воля обладала свойством даровать и хранить достоинство, а также исцелять душевные раны и вселять чувство уверенности уже после того, как все прочие ресурсы оказываются исчерпанными. Когда грузовик снова поехал, а Джон Грейди продолжал стоять в кузове, мексиканцы стали наперебой предлагать ему свои узлы, чтобы он мог сесть. И он, поблагодарив их, так и поступил. Джон Грейди сидел на каком-то бауле и клевал носом в такт тряски. Он задремал, и тут дождь прекратился, Небо прояснилось, и луна стояла над высоко натянутыми вдоль шоссе проводами, словно долгая серебристая музыкальная нота, звучащая в вечном всепоглощающем мраке. Они ехали мимо полей, от которых после дождя пахло землей, пшеницей, перцем, а иногда и лошадьми. В полночь подъехали к Монклове, И Джон Грейди попрощался за руку с каждым из своих спутников. А потом слез и, подойдя к кабине, поблагодарил водителя, тянул еще двоим в кабине. И, оставшись один в темном чужом городе, какое-то время стоял и смотрел след удалявшемуся в ночи грузовику с его красным фонариком сзади. Ночь была теплой. И он переночевал на лавке местной Аламеды, а когда проснулся, уже взошло солнце, и начался новый день с его обычной суетой. Школьники в синей форме шли по дорожке бульвара. Джон Грейди встал, перешел улицу. Женщины мыли тротуары перед магазинчиками, а уличные торговцы уже раскладывали на столиках и прилавках товары». Съев на завтрак сладкую булочку с кофе в маленьком кафе в переулке возле площади, он зашел в аптеку, купил мыло и сунул его в карман, где уже лежали бритва и зубная щетка, после чего зашагал на запад. Его подвезли до Фронтеры, а потом и до Сан-Бен-Авентуры. Днем он скупался в ирегационном канале, побрился, выстирал одежду и лег на солнышке вздремнуть пока сушатся выстиранные вещи. Чуть ниже по течению была запруда. И, проснувшись, Джон Грейди увидел, что с плотины прыгают в воду и плещутся голые дети. Он встал, завернулся в куртку и подошел к плотине. Сел неподалеку и стал смотреть на купающихся детей. По берегу прошли две девочки. Они тащили вдвоем прикрытый марлей бочок а в свободной руке каждая держал еще по ведерку с крышкой. Видимо, несли обед работавшим в поле. Девочки застенчиво улыбнулись полуголому Джону Грейди, казавшемуся по сравнению с коричневыми мексиканцами неестественно бледным. Эту бледность дополнительно оттеняли ярко-красные шрамы на груди и животе. Он сидел, курил и смотрел на детей в мутной воде. Потом весь день он, плавясь от жары, брел по пыльной дороге в направлении Кватрос-Янагас. Попадавшиеся ему на пути мексиканцы охотно с ним заговаривали. Джон Грей шел мимо полей, где мужчины и женщины рыхлили землю мотыгами, при его приближении они прекращали работу, здоровались, говорили, что погода нынче выдалась хорошая, и он согласно кивал и улыбался. Вечером он поужинал с крестьянами. За столом из длинных жердей, связанных шпагатом, расположилось пять или шесть семей. Над столом был сооружен парусиновый навес, который заходящее солнце окрасило в оранжевый цвет, испещрив лица и одежду ужинавших полосами от швов на парусине. Девочки разносили еду на тарелках с поддончиками из досок от ящиков, чтобы не так мешали неровности стола. Старик, сидевший в дальнем конце, встал и от имени всех ужинавших прочитал молитву. Он попросил Всевышнего не забывать всех тех, кто жил и умер на этой земле. И напомнил собравшимся, что кукуруза и пшеница произрастают исключительно по воле Создателя. И не будь этой самой воли, не было бы ни пшеницы с кукурузой, ни дождей и тепла, а была бы одна лишь тьма кромешная. После этого вступления крестьяне приступили к трапезе. Мексиканцы уговаривали Джона Грейди заночевать у них, но он поблагодарил и двинулся дальше по пустой и темной дороге. Вскоре оказался возле рощицы, где и устроился на ночлег. Утром, Дорогу запрудила отара овец, и грузовик с сельскохозяйственными рабочими никак не мог преодолеть эту живую преграду. Воспользовавшись этим, Джон Грейди вышел на дорогу и попросил шофера подвезти его. Шофер коротким кивком пригласил его забираться. А Джон Грейди попытался подтянуться на руках и залезть в кузов медленно ползущего грузовика. Но это ему не удалось видя в каком он, он состоянии, мексиканцы повставали с мест и общими усилиями втянули его в кузов. Так, на случайном транспорте, а чаще пешком, Джон Грейди неуклонно продвигался на запад и вскоре оказался в горах за Нададоросом. Оттуда спустился на равнину, миновал ла Мадрид и оказался на глинистой дороге, которая вела к хорошо известному ему поселку Лавега. Часа в четыре дня был уже там. Джон Грейди зашел в магазинчик, купил бутылку Кока-Колы, выпил, не отходя от прилавка, и попросил вторую. Девушка-продавщица не небезопасно поглядывала на покупателя, который сосредоточенно изучал календарь на стене. Сбившийся со счета дней, он спросил у девушки, какое сегодня число. Но этот вопрос застал ее врасплох. Джан Грейди поставил вторую пустую бутылку на прилавок рядом с первой, вышел из магазинчика и зашагал по немощенной дороге в сторону Асьенда-Ла-Пурисима. Он отсутствовал почти два месяца, и знакомые места сильно изменились. Лето прошло, на дороге ему никто так и не попался, и на Асьенду он пришел уже затемно. Подойдя к дому Геренте, он увидел через дверь, что семья ужинает. Постучал. Вышла женщина и, коротко глянув на Джона Грейди, пошла за Армандо. Геренте вышел, остановился в дверях и стал ковырять во рту зубочисткой. Зайти в дом Джона Грейди так и не пригласили. Затем вышел брат Геренте, Антонио. Они сели вдвоем с Джоном Грейди под навесом и закурили. «Квенестайн ла Касса?» — спросил Джон Грейди. «Кто из хозяев дома?» «Ла дама. Старая дама. Эль сеньор Рочи. А сеньор Роче? «Ин Мехико». «В Мехико». Джон Грейди кивнул. «Сефуэ элла хиха а Мехико. Пор Улетели в Мехико самолетом. Антонио рукой изобразил в воздухе полет. «Кван до регресса? Когда вернуться?» «Квен сабе?» «Кто знает?» Посидели, покурили. «Тускосос, кведан «Твои вещи все на месте». «Си, си». «Ту пистола, туда стускосос. У нас ту компадре». Да, твой пистолет, все твои вещи, и вещи твоего друга. Грациас. Да надо. Спасибо. Не за что. Сидят, молчат. Антонио бросил взгляд на Джона Грейди. Яна надо, Вен. Я ничего не знаю, парень. Контендо. Понятно. Антьоно, серьезно, это бьет. Пойду дормир, для квадра. Я могу переночевать на конюшне. Си. Кому я Как там лошадки? Лас, я глаз. С улыбкой повторил Антонио». Он принес Джону Грейди его вещи. Револьвер был разряжен. Патроны лежали в вещевом мешке вместе с его бритвенными принадлежностями, и отцовским старым охотничьим ножом, фирмы Webster Marble. Он поблагодарил Антонио и в потемках пошел на конюшню. Матрас на его кровати был скатан, и там не было ни подушки, ни одеяла с простынями. Джон Грейдер расстелил матрас, стащил сапоги и улегся. При его появлении некоторые лошади в денниках стали подниматься. Они фыркали и ворочались. Ему было приятно снова слышать эти звуки и вдыхать запахи. А он заснул умиротворенный. На рассвете дверь его каморки распахнулась. На пороге стоял старый коних Эстебан. Он посмотрел на Джона Грейди, потом снова закрыл дверь. Когда старик ушел, Джон Грейди встал, взял мыло и бритву и умылся под краном в торце конюшни. Джон Грейди шел к хозяйскому дому, а со всех сторон собирались кошки. Они шли от конюшни, и сада, двигались по высокому забору, ждали очереди протиснуться под старыми воротами. Карлос зарезал овцу, и самые проворные кошки уже сидели на кафельных плитах галереи, и нежились под лучами раннего солнца, пробивавшимися сквозь гортензии. Карлос в мясницком фартуке выглянул из дверей кладовой в конце галереи. Джон Грейди поздоровался, Карлос важно кивнул и снова исчез. Увидев Джона Грейди, Мария вроде бы даже не удивилась. Угостил его завтраком и выдала обычный утренний отчет — Сеньорита Альфонса еще не вставала. Встанет, может быть, через час. В десять ей подадут машину, и она уедет на целый день в гости на виллу Маргарита. Но вернется засветло, потому что не любит ездить в темноте. Возможно, она примет его сегодня вечером. Джон Грейди слушал и пил кофе. Потом попросил сигарету. Мария взяла с полки над раковиной пачку своих торосов, и положила на стол перед ним. Она не расспрашивала его о том, что с ним случилось и где он был, но когда он попытался встать из-за стола, она легким движением надавила ему на плечи и, снова усадив, подлила еще кофе и велела ему немного подождать здесь, потому как синерита скоро встанет. Вскоре вошел Карлос, бросил ножи в раковину, И удалился. В семь часов Мария положила на поднос. Завтрак. Вышла. А вернувшись, сообщила Джону Грейди, что его ждут к десяти вечера. И сеньорита его непременно примет. Он встал, чтобы уйти. Потом, поколебавшись, сказал. «Квиссерон, кавалда». «Хочу взять коня». «Кавалда». «Коня? Си». — Пара льдей, а Да, на день, не больше. — Моментит, — минуточку, — сказала Мария. Она вышла, потом вернулась. — Тьё не стука, бальда. — Эспер это ун момента. — Сьентате. Будет тебе конь. — Подожди минутку. — Сядь. Она собрала ему обед, завернула в бумагу, перевязала шпагатом. — Грацис. Да надо. «Спасибо, не за что». Мария взяла со стола сигареты и спички и протянула ему. По ее лицу Джон Грейди попытался понять, в каком расположении духа находится хозяйка, которую Мария только что посетила. То, что он увидел, не вселило в него радужных надежд. Мария все-таки сунула ему сигареты, которые он долго не брал. «Андалипос, ну иди». В конюшне появились новые кобылы, и Джон Грейди остановился на них посмотреть. Потом зашел в седельную, включил свет, взял вальтрап и уздечку, выбрал среди полудюжины сёдел, как ему показалось лучшее, снял его, оглядел, сдул пыль, проверил ремни, забросил на плечо и, придерживая за рожок, направился в кораль. Жеребец увидел его, И пошел по загону рысью. Джон Грейди остановился у ворот и стал наблюдать за конем. Тот бежал, чуть наклонив голову, закатывая глаза и пофыркивая. Потом, узнав Джона Грейди, повернул к нему. Джон Грейди открыл ворота, жеребец, тихо заржав, скинул голову, фыркнул и уткнулся длинным и гладким носом Ему в грудь. Когда они проезжали мимо барака, Моралес сидел на ступеньках и чистил лук. Он помахал ножом и весело окликнул Джона Грейди. Тот поблагодарил старика за приветствие, но лишь потом до него дошло. Моралес сказал ему, что конь рад снова видеть его, а насчет себя умолчал. Он еще раз махнул рукой Моралесу, тронул каблуками бока жеребца — И тот забил копытом, загорцевал, словно никак не мог определиться с Алюром, который лучше всего подошел бы к этому дню. И лишь когда выехали на дорогу, и дом с конюшней и поваром Моралисом скрылся из вида, Джон Грейди шлепнул ладонью по полоснящемуся дрожащему крупу, и они понеслись ровным резвым галопом. Джон Грейди проехался по столовой горе, выгоняя лошадей из долин и кедровых чащ, где они любят прятаться. А потом провел жеребца рысью по горному лугу, чтобы его немного охладил ветерок. Они спугнули сарычей из лощинки, где те собрались попировать павшим жеребенком. Остановив жеребца, Джон Грэйди какое-то время смотрел на конский труп без глаз, Из содранной шкуры и в перепачканной кровью траве. Днем Джон Грейди сделал привал, усевшись на большом камне и болтая ногами, он подкрепился холодным цыпленком и хлебом, который дала ему с собой Мария. А жеребец спокойно пощипывал травку поодаль. Джон Грейди смотрел на запад, туда, где за холмами и долинами растворяясь в дымке высились горы над которыми собирались грозовые облака. Он выкурил сигарету, затем сделал углубление в тули шляпы, положил туда камень и, влёгшись на траву, прикрыл этой утяжелённой шляпой лицо. И всё пытался угадать, какой сон будет к удаче. Представил себе её на вороном скакунея как она ехала с прямой спиной. Шляпа сидела на ней ровно, и волосы развевались на ветру. А потом она повернулась и улыбнулась. И еще он запомнил ее взгляд. Потом он подумал об Левенсе. Вспомнил выражение его лица, когда тот отдавал ему свои песу. Однажды в Сальтиле ему приснилось, что к нему в камеру пришел Блевенс. И они рассуждают о том, что такое смерть. Блевенс говорил ему, что в ней нет ничего страшного. И Джон Грейди соглашался. Джон Грейди подумал, что если ему опять приснится Блевенс, то потом, может, мальчишка наконец-то оставит его навсегда. И заснёт. Вечным сном, с такими же, как он, бедолагами. Трава шуршала на ветру. И Джон Грейди под это шуршание уснул. Но никаких снов не видел. Обратно ехал через пастбище. Из-под деревьев выходили коровы, спасавшиеся там от дневной жары. Проезжая мимо одичавшей яблони, Джон Грейди сорвал яблоко, надкусил, но оно оказалось зеленым, твердым и горьким. Он спешился и повел коня по бывшему яблоневому саду в поисках падалицы, но ничего не нашел. Наверное, все поели коровы. Потом они подъехали к заброшенному дому. Двери там не было, и Джон Грейди въехал на жеребце внутрь. Часть стропил кто-то снял, видимо, охотники и пастухи пустили их на дрова для костров, которые разводили прямо на полу. К стене была прибита телячья шкура. В окнах не было ни только стекол, но и рам, которые тоже, скорее всего, пошли на дрова. Казалось, жизнь, некогда кипевшая в этих стенах, вдруг внезапно и необъяснимо оборвалась. Жеребцу тут явно не нравилось, и Джон Грейди, тронув его бока каблуками, и, действуя поводьями, развернул его, и они выехали наружу. Останки дома и сада быстро остались позади и скрылись из вида. Они ехали по заболоченному лугу к дороге. Воздух пьянил, над головами человека и коня ворковали голуби, и Джон Грейди время от времени пускал в ход поводья, чтобы конь, не наступал на собственную тень. Это волновало его. Джон Грейди умылся под краном в корале, сменил рубашку, стер пыль с сапог и пошел к бараку. Уже стемнело. Пастухи отужинали и теперь сидели под навесом курили. Джон Грейди поздоровался, услышав в ответ «Эресту, Хуан». «Это ты, Хуан?» «Клару». Конечно. Возникла пауза. Потом кто-то из мексиканцев сказал ему «Добро пожаловать». Джон Грейди поблагодарил. Он сидел, курил и рассказывал, что с ним произошло. Пастухи поинтересовались, как поживает Ролинс, который был для них ближе Джона Грейди. Узнав, что Ролинс сюда больше не вернется, они огорчились, но кто-то резонно заметил, что человек... Много теряет, когда покидает родину. Ведь не случайно ты рождаешься именно в этой стране, а не в какой-то другой. Еще кто-то сказал, что погода, ветра и времена года не только создают поля, холмы, реки, горы, но и влияют на судьбу людей. И передают это из поколения в поколение. И с этим нельзя не считаться. Они также поговорили о коровах, лошадях. О молодых кобылах, у которых началась течка, О свадьбе в Лавеге и похоронах в Виборе Никто не упомянул ни хозяина, ни Альфонсу. Никто и словом не обмолвился о хозяйской дочке. В конце концов, Джон Грейди пожелал им доброй ночи И направился к хозяйскому дому. Подошел к двери и постучал. Некоторое время никто не отзывался. Тогда он снова постучал. Наконец на пороге появилась Мария, и он понял, что из ее комнаты только что вышел Карлос. Она посмотрела на часы над раковиной. «Я кумишь ты? Уже поел?» — спросила она. «Ну? Нет. Сиентате. Ай темпо. Садись, время есть». Он сел за стол... Она поставила разогреваться сковородку с жареной бараниной и подливкой. А несколько минут спустя принесла ему полную тарелку и кофе. Закончив мыть посуду, она вытерла руки фартуком и без нескольких минут десять вышла из кухни. Затем вернулась и остановилась на пороге. Джон Грейди встал из-за стола. «Эстан ла Сарла», — сказала она. «Она ждет тебя в гостиной». Джон Грейди прошел через холл в гостиную. Дуэнни Альфонсо стояла с очень официальным видом. Она была одета с элегантностью, от которой веяло холодом. Прошла к столу, села. И жестом предложила Джону Грейди сделать то же самое. Он медленно прошел по ковру с орнаментом и тоже сел. За ее спиной на стене висел гобелен, на котором изображалась встреча двух всадников на дороге. Над двойными дверями в библиотеку была прикреплена голова быка с одним рогом. Эктор был уверен, что ты здесь больше не появишься. Я говорила, что он ошибается. Когда он вернется? Не скоро. Но так или иначе. «Вряд ли он захочет тебя видеть». «По-моему, я имею право объясниться». «А по-моему, баланс уже подведен, причем в твою пользу». «Ты принес большое разочарование моему племяннику и немалые расходы мне». «Не сочтите задержать, мэм, но я и сам испытал некоторые неудобства». Когда полицейские приезжали сюда первый раз, мой племянник отправил их назад с пустыми руками. Вознамерился провести собственное расследование. Был уверен, что их версия ошибочна. Почему же он ничего мне не сказал? Он дал слово команданта, иначе тебя забрали бы сразу же. Но он хотел провести собственное расследование. Согласись, что командант имел все основания не предупреждать заранее тех, кого он намерен арестовать. Напрасно дон Эктор лишил меня шанса рассказать, что тогда случилось. Глядишь, все вышло бы иначе. До этого ты уже дважды говорил ему неправду. Он имел основания предположить, что ты способен солгать и в третий раз. Я никогда не лгал ему». История об украденной лошади дошла до этих мест еще до вашего прибытия. Было известно, что конокрады американцы. Когда он спросил тебя об этом, ты сказал, что ничего не знаешь. Потом, несколько месяцев спустя, ваш приятель вернулся в Инкантаду и убил там человека, государственного служащего. Никто не сможет отрицать этого. Когда он возвращается... Он все равно не захочет тебя видеть. Вы значит тоже считаете меня преступником? Я готова поверить, что против тебя сложились обстоятельства, но сделанного не воротишь. Почему вы меня выкупили? Ты и сам отлично знаешь почему. За Александра. Да. А что она обещала взамен? — Думаю, ты и это понимаешь. Она обещала, что больше никогда со мной не увидится. — Да. Джон Грейди откинулся на спинку стула, посмотрел мимо Дуэни и Альфонсе, на стену, на гобелен, на голубую декоративную вазу на ореховом буфете. У меня не хватит пальцев на руках, чтобы подсчитать, сколько женщин из нашей семьи пострадали из-за любовных связей с недостойными мужчинами. Разумеется, кого-то из кавалеров увлекли революционные идеи, такие уж были времена. Моя сестра Матильда, например, в 21 год уже дважды стала вдовой. Обоих ее мужей застрелили. Двоемужница. Просто какое-то фамильное проклятие. Не хочется об этом думать, но такое впечатление, что на нас наложена порча. «Нет, Алехандру ты больше никогда не увидишь». Вы загнали ее в угол. «Я была рада, что появилась хоть какая-то возможность с ней договориться. Только не говорите, что я должен сказать за это спасибо. Не буду. Вы не имели права. Лучше бы я остался в тюрьме. Ты бы там не выжил». «Ну и умер бы, и что?» Они сидели и молчали. Было слышно, как тикают часы в холле. «Мы хотим дать тебе коня. Его выбором займется Антонио. У тебя есть деньги?» Он посмотрел на нее, потом медленно произнес. Я додумал. «Раз в молодости вы сами...» хлебнули горе, значит, будете подобрее к другим. Ты ошибся. Наверное. Мой опыт отнюдь не убедил меня, что пережитые тяготы делают людей добрее. Это смотря каких людей. Ты, наверное, думаешь, что видишь меня насквозь. Кто я? Старуха, у которой не сложилась личная жизнь. И потому она злоблена на весь мир. Завидует счастью других. Типичная история. Но ко мне она отношения не имеет. Я защищала тебя, даже несмотря на скандалы, которые устраивала мать Алехандры. К счастью, ее ты не встречал. Это тебя удивляет? Удивляет. Видишь ли... Если бы она умела держать язык за зубами, я, может, и не взяла бы на себя роль твоего адвоката. Кроме того, в отличие от меня, она очень уж уважает светские приличия. Свет, общество. У нас в Мексике это машина подавления. В первую очередь женщины. В стране, где женщины лишены права голоса, Общественное мнение деспотично. Мексиканцы просто помешались на обществе и на политике. Хотя и то, и другое у нас чистый кошмар. Представители нашей семьи здесь называют сумасбродными гачупинами. Но сумасшествие испанцев мало чем отличается от безумства креолов. В 30-е годы в Испании... Разыгралась политическая трагедия, Назад два десятилетия до этого в Мексике прошла ее генеральная репетиция, имеющая глаза да увидит. Казалось бы, разница огромна, но если приглядеться, получается по сути одно и то же. Испанец всем сердцем обожает свободу, но только свою собственную. Он боготворит истину и честь во всех их обличиях. Но ему нравятся именно эти обличия, а не суть. Испанец свято верит, что единственный способ подтвердить реальность кого бы то ни было — это заставить его истекать кровью, будь то девственницы, быки, мужчины, будь то сам спаситель. Я смотрю на мою внучатую племянницу и вижу ребенка. Впрочем, мне прекрасно помню себя в ее возрасте. В иных обстоятельствах я, возможно, стала бы солдадерой. Александр, быть может, тоже. Но мне не дано понять, что представляет собой ее жизнь. Если в ней и есть некая последовательность, то мои глаза не в состоянии ее разглядеть. Правда, я никогда не могла решить, действительно ли в нашем существовании Имеется какая-то направленность, какая-то стройная последовательность. Или же мы просто вносим систему в хаос, произвольно толкуя скопище разнообразных фактов. Если это и впрямь так, то тогда мы не представляем собой ровным счетом ничего. Как бы нам ни хотелось верить себя и остальных в обратном. Скажи-ка, «Ты веришь в судьбу?» Джон Грэди помолчал, словно тщательно обдумывая вопрос. «Да, мам. Верю», — наконец сказал он. «Мой отец верил во взаимосвязь между явлениями. Я, правда, не разделял этого его убеждения». Он считал, что не бывает такого понятия, как слепой случай. Это все равно следствие тех или иных решений человека, пусть в далеком прошлом. Он любил приводить в пример принятие решения с помощью монеты, которая является и кусочком металла, и результатом выбора чеканщика, который когда-то взял этот кусочек и поместил в штамп именно той, а не другой стороной. Это и оказало воздействие на наше решение с помощью монетки. Орел... Или Решка. Сначала принимал решение чеканчик, а потом, спустя много лет, настаёт наш черед. Дуэнни Альфонс улыбнулась. Коротко, мимолетно. Наивный пример. Но образ этого безымянного чеканчика навсегда врезался мне в память. Если бы речь шла о Рокке, Фатуми, которые властвуют над нашей фамилией, то с ним можно было бы постараться договориться, задобрить, умилостивить. Но Чеканчик — это уже нечто иное. Он смотрит своими подслеповатыми глазами в очках на кусочки металла и принимает решение. Порой, возможно, не без колебаний. А пока он колеблется, на волоске висят судьбы целых грядущих поколений. Судьбы миров. Моему отцу это позволяло увидеть первопричины. Но я смотрела на вещи иначе. Мне наш мир скорее напоминал кукольный театр. Если заглянуть за ширму, то видишь нитки, которые уходят от марионеток вверх. Оказывается, что за них дергают не кукловоды, но другие марионетки, которыми управляют новые куклы и так до бесконечности. Я имел возможность убедиться, что эти уходящие в бесконечность нитки способны погубить великих мира сего, весь мир утопить в крови и безумии, погубить нацию я могу рассказать тебе, какой была Мексика. Какой была, и, возможно, снова будет. Тогда ты поймешь, что те самые вещи, которые сначала расположили меня к тебе, в конечном счете заставили сказать «нет». Она помолчала, затем продолжила. «Когда я была девочкой...» В Мексике царила страшная нищета. То, что ты видишь сегодня, не идет ни в какое сравнение с тогдашним кошмаром. У меня от этого разрывалось сердце. В городах были лавки, где крестьяне, которые приезжали продавать фрукты и овощи, могли взять на прокат одежду. Они брали ее на день, а вечером возвращались по домам, завернувшись в одеяло или опять надев свои жалкие лохмотья. У них не было за душой ни гроша. Каждый отложенный сентаву предназначался на похороны. В обычной крестьянской семье только ножи были фабричного производства. Все остальное самодельное и домотканное. Ни булавки, ни тарелки, ни пуговицы, ничего и никогда. На городских рынках сплошь и рядом пытались продать предметы, которые не имели никакой ценности. Болты от детали каких-то машин. Крестьяне не могли найти этим вещам применения, но свято верили, что эти предметы кому-то пригодятся, что рано или поздно появится человек, который понимает в них толк. Главное, чтобы поскорее появился тот, кто сумеет распознать в этих жалких железках потаенную ценность. Никакие разочарования не могли поколебать, Это наивное убеждение. Но с другой стороны, что еще имелось у этих несчастных? Во имя чего следовало поступаться этой верой? Индустриальный мир оставался для них чужим, и те, кто населял его, представлялись им марсианами. Причем эти люди вовсе не были глупыми от природы. хотя я видела по их детям, обладавшим природной смекалкой и свободой, о которой мы не могли мечтать. Для них не существовало наших запретов, на них не возлагались великие родительские надежды. Но потом, лет в одиннадцать-двенадцать, дети переставали быть детьми. Они утрачивали детство в одночасье, и юности у них уже не было. Они делались невероятно серьезными. Словно им открывалась какая-то ужасная истина. Словно они видели то, чего не замечаем мы. Они внезапно трезвели. И это меня озадачивало. Но как я ни билась, мне так и не удалось понять, что же именно они видели. О чем догадывались? Наступила еще одна пауза. Потом Дэнни Альфонсо заговорила опять. К шестнадцати годам я прочитала множество книг и отличалась большим вольнодумством. Так я решительно отказывалась поверить в существование Бога. Слишком страшным и жестоким выглядел мир, который он якобы сотворил. Я была идеалисткой и самым недвусмысленным образом высказывала все, что думала. Родители были в ужасе. Но затем летом, когда мне... Вот-вот должно было исполниться семнадцать. Моя жизнь резко изменилась. В семье Франциско Мадеро было тринадцать детей. Со многими я очень дружила. Рафаэлла, например, была моей ровесницей. Между нами разница всего в три дня. И она была мне гораздо ближе, чем дочери семейства Каранца. Тиньямо с Компадразгу, Консу, Фамилия. Ты меня понял? Это не переведешь». Мое пятнадцатилетие отпраздновали в Руассаре. Тогда же Дон Эваристо Мадеро собрал юных дочерей владельцев ассигент из под Параса и Тариона и повез всех в Калифорнию. Им и тогда уже было очень много лет. И с его стороны, разумеется, это был отважный поступок. Удивительный человек был этот Дон Эваристо, очень богатый. В свое время он был губернатором нашего штата. И он очень любил меня, несмотря на все мои радикальные идеи. Я обожал бывать в Росарио. Те годы светская жизнь на Асьендах била ключом. Там устраивались чудесные приемы с шампанскими и оркестрами. Приезжали гости из Европы. Нередко такие праздники длились по несколько дней. Тогда я не могла пожаловаться на отсутствие внимания к своей особе со стороны молодых людей, что поначалу меня удивляло. И я, возможно, быстро излечилась бы от своей сверхсовестливости, если бы не два события. Прежде всего, это возвращение двух старших сыновей Мадеру, Франсиско и Густаво. Они пять лет учились во Франции а перед этим в Соединенных Штатах, в Калифорнии и Балтиморе. Когда я увидела их по возвращении из Франции, это была встреча добрых знакомых, почти родственников. С другой стороны, у меня сохранились о них лишь детские воспоминания. Да и для братьев я была существом загадочным. Франциско, как старший сын, занимал в семье особое положение. На открытой террасе стоял стол, где он любил посидеть с друзьями. Осенью того года меня часто приглашали к ним в дом. И там я впервые услышала от других полный свод идей, столь близких моему сердцу. Я начала понимать, как именно должен быть устроен мир, в котором мне хотелось бы жить. Франциско открыл школу для детей местных бедняков. Распределял лекарства. На его кухне раздавали еду сотням голодных. Тем, кто живет сейчас, наверное, трудно понять, что означали для меня эти нововведения. Люди тянулись к Франциску. Радовались, что находятся в его обществе. Тогда он и не помышлял о политической карьере. Просто ему хотелось воплотить в жизнь те идеи, которые он открыл для себя в Европе. Увидеть реальные плоды своих усилий. К нему приезжали из Мехико. Густаво поддерживал все начинания брата. Я не уверен, что тебе понятно то, о чем я веду речь. Мне, семнадцатилетней, Мексика казалась дорогой старинной вазой, попавшей в руки ребенка. В воздухе пахло грозой, могло случиться все, что угодно. Тогда я думал, что таких, как мы, тысячи, как Густаво, как Франсиско. Выяснилось, что много меньше. А потом и вовсе стало казаться, что таких в этом мире больше нет. В детстве Густаво потерял глаз и носил протез. Но это не уменьшало для меня его привлекательности. Скорее даже наоборот. Общение с ним я не променяла бы ни на какое. Пусть самое изысканное светское времяпрепровождение. Густав давал мне читать разные книги. Мы говорили часами. В отличие от Франсиско, он был гораздо практичнее. Например, он совершенно равнодушно относился к оккультизму. Густаво всегда говорил об очень серьезных вещах. Потом, осенью... Я отправилась с отцом и дядей на Сиенду возле Сан-Луис-Потоси, где и произошел тот несчастный случай с ружьем, о котором я тебе рассказывала. Даже для юноши это стало бы серьезным ударом. Но для девушки оказалось настоящей катастрофой. Я не выходила из дому, не желала показываться на людях. Мне казалось, что даже отец... Изменил ко мне отношение и видит во мне лишь коллегу Урода. Я не сомневалась, что родные и близкие решили, что теперь я никогда не смогу удачно выйти замуж. И, скорее всего, я не ошибалась. Что ни говори, но я лишилась того самого пальца, на который надевают кольцо. В доме меня окружали заботой, относились с повышенным вниманием, но мне от этого делалось еще хуже. Именно так обращаются с членом семьи, который вернулся из психиатрической лечебницы. Я жалела всем сердцем, что не родилась среди бедняков. Там к подобным вещам относятся не в пример спокойнее. Вот в таком кошмаре я и существовала, не ожидая от жизни ничего хорошего, готовясь к старости и смерти. Прошло несколько месяцев. И вдруг, перед Рождеством, в нашем доме появился Густаво. Он пришел ко мне с визитом. Помню, какой ужас тогда охватил меня. Я попросил сестру, чтобы та уговорила его уйти, но Густаво не желал ничего слушать. В тот вечер отец вернулся очень поздно и, к своему немалому удивлению, увидел в гостиной Густава. Тот сидел в одиночестве и держал на коленях шляпу. Отец поднялся наверх, подошел к двери моей комнаты, начал что-то говорить, но я зажала уши. Не помню, что произошло потом, но Густаво так и остался в гостиной со шляпой на коленях. Он провел там всю ночь, как слуга, в этом самом доме. Следующий день отец устроил мне страшный скандал. Не стану описывать эту сцену. Мои крики, вопли боли и ярости достигли, конечно же, ушей Густава. Я, конечно, не могла пойти на перекор волю отца, и в конце концов спустилась в гостиную. Как сейчас помню. Одета я весьма элегантно, и она училась держать в левой руке платочек чтобы прикрывать увечья. Увидев меня, Густаво встал со стула и улыбнулся. Мы пошли в сад, за которым, кстати, в те дни ухаживали куда лучше, чем теперь. Густаво рассказывал мне о своих планах, о работе. Он говорил о Франсиско и о Рафаэле, о наших друзьях. Он держался со мной, как и прежде». Потом он рассказал о том, как в детстве потерял глаз, и как беспощадно дразнили его сверстники в школе. Густаво рассказывал о себе такое, о чем не знал даже Франциско. Он делал это, потому что надеялся, я смогу его понять. Густаво говорил обо всем том, что мы так любили обсуждать в Росарио, засиживаясь допоздна. По его словам... Те, кто испытал страдания, отличаются от всех остальных. В этом их сила. Но, с другой стороны, им необходимо заставить себя найти дорогу назад в повседневность. Иначе ни они, ни общество не смогут нормально существовать. Густаво говорил очень серьезно, но мягко. И в свете фонаря я вдруг увидела... На его глазах слезы. Он оплакивал мои муки. Дать во мне никогда не оказывали подобную честь. Мужчина впервые поставил себя на мое место. Я не знала, что ей сказать. В тот вечер я много размышляла о том, что меня ожидает. Мне очень хотелось стать личностью. Но я задавалась вопросом, возможно ли это, если то, что делает тебя ею, дух, душа и все прочее, подверглось такому страшному надругательству. Вдруг твой внутренний мир претерпевает от этого необратимые изменения. Если человек хочет стать личностью, это самое личностное, неповторимое начало нельзя отдавать на откуп игре случая». Оно должно оставаться неизменным, как бы ни складывались обстоятельства. Еще не забрежил рассвет, как я поняла. Мне уже известно все, что я пытаюсь понять. Мужество — это постоянство. Трус бежит в первую очередь от самого себя. После этого все прочие, измены и предательство даются легко». Я понимала, что одним мужественный поступок дается легче, чем другим. Но я также понимала, что если поставить себя целью проявить мужество, то желание обязательно исполнится. Главное было бы это желание. Порой само желание добиться цели равняется ее достижению. Впрочем, многое, конечно, зависит. От удачи. Только потом до меня дошло, каких душевных мук стоил Густаво тот разговор со мной. Шутка ли? Явиться в дом моего отца, не боясь отказа, не опасаясь, что тебя поднимут на смех. Но главный подарок, который сделал мне Густаво, состоял не в словах. Слова не могли передать то, что он хотел сказать. Именно с того дня я полюбила его человека, который пришел ко мне и передал это нечто, не поддающееся воплощению в слова. Больше сорок лет уже его нет в живых, а мои чувства к нему не изменились. Даниэль Фонсей достал из рукава платок. Осторожно дотронулась им до нижних век. Потом посмотрела на Джона Грейди. Спасибо, что ты так терпеливо слушал. Остальное не трудно вообразить. Коль скоро основные факты известны. В последующие недели мой революционный пыл разгорелся с новой силой. Деятельность Франсиску стала приобретать отчётливо политический характер. Враги воспринимали его уже всерьез, и слухи о нем достигли диктатора Диаса. Франциско заставили продать землю в Австралии, которые приносили ему средства, необходимые для его начинаний. Затем его арестовали, но ему удалось бежать в Соединенные Штаты. Его решимость идти до конца осталась непоколебимой, но в те дни мало кто мог предположить, что он станет президентом Мексики. Вернувшись Франциско и Густаво возглавили армию. Началась революция. Меня же отправили в Европу, где я и задержалась. Мой отец всегда открыто заявлял о том, что на землевладельцах лежит большая ответственность, но революцию он принять не мог. Он не разрешал мне вернуться в Мексику, пока я не дам обещание, что впредь не буду иметь ничего общего с братьями Мадерро. А на это я не соглашалась. Мы с Густаво так и не были помолвлены. Его письма приходили ко мне все реже и реже. Потом и вовсе перестали. Вскоре я узнала, что он женился. Я не осуждала его тогда. И тем более не осуждаю теперь. В те годы революция порой финансировалась исключительно из его кармана. Все... До последнего патрона, до буханки хлеба покупалось на его деньги. Наконец Де сбежал, и состоялись свободные выборы. Франциско стал первым мексиканским президентом, избранным всенародным, Первым и последним. О Мексике можно говорить без конца. Я хочу рассказать тебе, что стало с этими честными храбрыми и достойными людьми. Тогда я была учительницей в Лондоне. Моя сестра приехала ко мне погостить и осталась до лета. Она умоляла меня вернуться с ней домой, но я проявила непреклонность. Я была очень гордой и очень упрямой. Я никак не могла простить моему отцу ни его политической близорукости, ни того, как он обошелся со мной. С первых же дней своего президентства Франциско попал в окружение мошенников и интриганов. Он упрямо верил в изначальную добродетельность человеческой натуры. И это стало причиной катастрофы. Однажды Густаво притащил к нему под дулом пистолета генерала Уэрту и назвал изменником. Но Франциско не поверил брату и отпустил генерала с миром. Уэрта. Подлый убийца. Низкое животное. Метеж случился в феврале тринадцатого года. Разумеется, среди заговорщиков был и к генералу Эрта. Когда он убедился, что у мятежников сильные позиции, то преспокойно капитулировал перед ними, а затем уже повел их войска против правительства. Сначала арестовали Густаву, потом Франциско и Пина Суареса. Густава отдали на расправу толпе во дворе крепости. Вокруг него обесновались подонки с факелами. Они оскорбляли и мучили его, дразнили называя Охо Параду «Глаз-алмаз». Когда Густаво попросил, чтобы ему сохранили жизнь ради жены и детей, его назвали трусом. Это он, Густаво, трус! Его толкали, били, сглифакелами. Когда он снова попросил оставить его в покое, из толпы выскочил какой-то храбрец с ломом, и выбил ему здоровый глаз. Густаво пошатнулся, застонал и больше не проронил ни слова. Затем кто-то приставил к его голове револьвер и выстрелил. Но рука дрогнула, и пуля снесла Густаво челюсть. Он упал у подножия статуи Мореллуса. Наконец по нему дали залп из винтовок и повестили толпу, что он убит. Тогда выскочил какой-то пьяный и выстрелил в Густава еще раз. Его труп топтали, на него плевали. Кто-то вытащил из его глазницы искусственный глаз, и он пошел по рукам. В гостиной повисло тяжкое молчание. Было слышно, как в холле тикают часы. Потом Дэнни Альфонс посмотрела на Джона Грейди, И заговорила снова. Так расправились с Густаво те, ради кого он был готов на все. Ради кого этот красивый, храбрый молодой человек отдал все, что у него было. А что стало с Франциско? Его и Пинус и Лареса вывели за пределы тюрьмы, И расстреляли. Этих мерзавцев хватило наглости заявить, что Мадера и Суареса убили при попытке к бегству. Мать Франциско направила телеграмму президенту Соединенных Штатов Тафту с просьбой вмешаться и спасти жизнь ее сына. Сара передала текст лично в руки послу Америки в Мексике. Но, скорее всего, телеграмма так и не была отправлена. Семья Мадеро оказалась в изгнании. Сначала Куба, потом Соединенный Штат, потом Франция. Поползли слухи, что в их роду есть еврейская кровь. Возможно, так оно и было. У них было развито интеллектуальное начало. И судьба уготовила им трагические испытания. Современная диаспора, мученичество, преследование — Изгнание. Сара живет сейчас в колонии Рома. У нее есть внуки. Мы видимся редко, но между нами существует невысказанное родство. В тот вечер в саду Густаво говорил, что познавшие страдания связаны друг с другом особыми узами. И он оказался прав. Узы печали из самых прочных. Нет более тесной общности, чем общее горе. В Мексику я вернулась только когда умер мой отец. Теперь я жалею, что тогда не постаралась лучше понять его. У меня создалось впечатление, что он плохо подходил для той жизни, которую для себя избрал. Впрочем, наверное, это относится ко всем нам. Отец штудировал книги по садоводству, и это в нашей пустыне. Он первым начал разводить хлопок, и теперь был бы рад увидеть, что его старания не пропали зря. Позже я стала понимать, как много общего у него с Густаво, который, кстати, не был рожден, чтобы воевать. Они оба, по-моему, хорошо понимали Мексику. Как и мой отец, устава не переносил насилия и кровопролития, Хотя, возможно, недостаточно ненавидел то и другое. Из всех них наиболее далеким от реальности оказался Франциско. Он не был готов стать президентом Мексики. Из него вообще получился... Никудышный мексиканец. Мы все рано или поздно избавляемся от сантиментов. Одних исцеляет жизнь, других — смерть. Жизнь безжалостно отделяет сон от яви, иллюзии от фактов. А вот мы сами порой на это не способны. Между желанием и его осуществлением — Лежит бесконечность. Я много думала о моей жизни и о моей стране. Как мало понимаем мы, и в том, и в другом. Моей семье еще сильно повезло, другие оказались не такими счастливчиками. О чем, впрочем, нам теперь без устали напоминают. Дуэнни Альфонсо помолчала, потом заговорила опять. В школе на уроках биологии я узнала, что ученые, желая подтвердить научную теорию, выделяют специальную экспериментальную группу, будь то бактерии, мыши или люди, и подвергают ее воздействию определенных условий. Потом они сравнивают ее со второй, так называемой «контрольной» где бактерии, мыши или люди не подвергались экспериментам. Это помогает лучше понять, что случилось с первой группой. Но в истории цивилизации нет таких контрольных групп. Никто не в состоянии сказать, что случилось бы, если бы не сработали те или иные факторы. Мы твердим, вот если бы, но в природе никогда не было и не будет никаких «если». Говорят, что тот, кто не усвоил уроков истории, обречен на повторение пройденного. Я не верю в спасительность знания. В истории постоянно лишь человеческая глупость, алчность и страсть к кровопролитию. И даже сам Господь Бог тут бессилен. Мой отец похоронен примерно в двухстах шагах от того места, где мы с тобой сидим. Я часто хожу на его могилу и разговариваю с ним. Я говорю с ним так, как никогда не говорила при жизни. Он сделал меня изгнанницей в моей же стране, хотя это вовсе не входило в его намерения. Когда я родилась в этом доме, наша библиотека была набита книгами на пяти языках. И как только я поняла, что для меня, как женщины, мексиканское общество во многом закрыто, я жадностью ухватилась за вторую вымышленную жизнь. В пять лет я уже выучилась читать, и никто с той поры в этом доме не отбирал у меня книг. Никто и никогда. Отец послал меня учиться в лучшие школы Европы. И, несмотря на свою властность и строгость, Он оказался в этом отношении самым опасным вольнодумцем. Ты говорила о моих разочарованиях. Да, они были. И это только сделало меня более безрассудной. Моя внучатая племянница — мое единственное будущее. И там, где речь заходит о ее счастье и благополучии, я готова поставить на карту все. Не исключено, что жизнь, которой я желаю, для нее уже не существует. Но все же мне известно то, о чем она не подозревает. Я знаю, например, что нам нечего терять. В январе мне исполнится 73. Я знала очень многих людей, но лишь считанные единицы вели жизнь, которая бы их удовлетворяла. Я очень хотела бы чтобы моя племянница имела возможность вступить совсем не в такой брак, которого от нее ждет и требует ее окружение. В ее случае я не смирюсь с традиционным мексиканским браком. Опять же, я знаю то, о чем она не подозревает. А именно, в этой жизни нам нечего терять». Не могу предсказать, в каком мире она будет жить. У меня нет твердых представлений насчет того, как именно надлежит жить. Но очевидно одно. Если она не научится ценить истинное больше, чем выгодное, то очень скоро окажется, что ей все равно, живет она или нет. Причем, учти, под истинным я вовсе не имею в виду добродетельное. «Наверное, ты решил, что я не одобрила ваш роман, потому что ты слишком юн, необразован и с другой стороны. Ничего подобного. Я не жалела усилий, чтобы открыть Александре глаза на пустоту и самодовольство многих ее воздыхателей, мы с ней давно вынашивали мечту, что рано или поздно ей выпадет шанс избавиться от всех этих тщеславных пустозвонов, претендующих на ее руку и сердце». Мы не знали, какое обличие... Примет этот шанс. Но верили в него. Впрочем, я говорил тебе об упрямстве и своеволии, присущих женщинам нашего рода. Я прекрасно понимала, что все это свойственно Алехандре и должна была проявить особую предусмотрительность. И вдруг на сцене появился ты. Мне следовало повнимательнее к тебе присмотреться. Я сделала это только теперь». Но, наверное, лучше поздно, чем никогда. Вы не даёте мне возможности сказать ни слова в своё оправдание. Перебил её Джон Грейди. Я и так всё прекрасно понимаю. Твое единственное оправдание, как я уже сказала, состоит в том, что против тебя сложились обстоятельства, над которыми ты оказался невластен. Может быть, не может быть, а точно. Но это плохое оправдание. «Те, против кого то и дело складываются обстоятельства, не вызывают у меня сочувствия. Можно, конечно, говорить о невезении, но все равно, неспособность быть хозяином самого себя не говорит в их пользу. Я все равно хочу увидеть Алекандру. По-твоему, это меня удивляет? К твоему сведению, я даже готова была бы дать свое разрешение. Но ты не подумал его спросить». Но Алехандра дала мне слово и не нарушит его. Ты в этом и сам убедишься. Я понимаю, мам. Поживем, увидим. Дэнни Альфонсо встал, протянул им руку. Джон Грейди тоже встал и ощутил легкое прикосновение ее тонких и холодных пальцев. Мне даже жаль, что мы больше не увидимся. Я потратила столько времени на рассказ о себе, потому что нам не мешает знать, кто наши истинные враги. Я знала людей, которые всю жизнь ненавидели призраков. Поверь мне, они не были счастливы. «По-вашему, я вас ненавижу, возненавидишь». Посмотрим. Вот именно. Посмотрим, что уготовано нам судьбой. Но вы ведь не верите в судьбу. Не в этом дело. Просто я не готова безропотно выполнять ее предписания. Если судьба — это закон, то возникает вопрос, не подчинена ли она сама какому-то более могучему закону. Есть моменты, когда мы не можем уйти от ответственности. Иногда мы очень напоминаем того самого подслеповатого чеканщика, который берет заготовки монет и закладывает их под пресс. Мы так увлекаемся этой работой, что, кажется, готовы даже хаос сделать рукотворным.